Глава 95. -е. В осаде. 2 декабря 2280 года. Коберник 3. Второй купол. 21 час 27 минут. Я шел по коридору, переступая через ряд тел в пластиковых черных мешках. И сердце мое сжималось от скорби. Нет, это не слащавая фраза из третьесортного романа. Это чистая правда. Ведь на холодном бетонном полу лежали трупы моих боевых товарищей. С некоторыми из них я общался еще сегодня утром. «Кремль! Это второй купол! Наши позиции атакованы крупными силами противника. Ведем бой!» — произнес майор в микрофон. «Второй купол! Это Кремль! Вас понял!» — тут же ожила рация. «У нас тоже жарко! Поддерживаем постоянную связь! Помощь к вам вылетит сразу, как только враг будет отброшен!» «Чёрт! Почему-то я даже не удивлен, бросил мне Сласников, принимая входящий вызов коммуникатора. Нас атаковали со всех сторон. Комплексный радар «Корнева-Плаксина» работал как надо собирая и транслируя информацию в штаб и на мой личный командирский планшет. Ромеи бросили на нас пехоту и неповоротливые самодельные шагающие танки, тем не менее обладающие серьезной ударной мощью и броней. С неба все это прикрывали осы, тут и там разрезающие прозрачный утренний воздух смертельными ярко-красными лучами. Вместе со Сласниковым я отдавал приказы, получая рекомендации от вездесущей пифии. Впрочем, действовал искусственный интеллект вполне предсказуемо, по законам военной науки, разве что чертовски быстро. «В конце концов, зачем изобретать велосипед, если он уже есть и прекрасно работает?» — говорил Александр Иванович. Группы нападавших, а атака шла одновременно с четырех направлений, использовала следующую тактику. Пехота, двигавшаяся в плотном строю, находилась под прикрытием шагающих танков. Те, в свою очередь, передвигались под защитой их истребителей. Наши шагоходы ударили по технике противника, разнося ее в куски и постоянно маневрируя по полю боя. Если бы не осы, им бы вообще пришлось плохо. Ударные вертолеты раз за разом отгоняли воздушные машины агрессора, но сами-то они тоже были уязвимы. Первый вертолет рухнул через 17 минут боя, полностью расстреляв весь свой боекомплект. Он стал жертвой сразу трех скрестившихся на нем лучей. С содроганием я думал, что произошло бы, если бы этим уродам не приходилось целиться в нас вручную. Нам все еще удавалось сдерживать силы Ромеев, но я видел, что дается это дорогой ценой. Почти четверть машин уже достигли желтой отметки, а некоторые даже оранжевый. «Лисья стая! Внимание!» — говорит первый. «Командирам обратить внимание на машины, готовые к отключению. Если ситуация позволяет, совершаем ротацию. Также напоминаю, что по возможности нужно экономить боезапас», — произнес я в эфир, скорее для собственного успокоения, чем для ребят. На видео, транслируемым с дрона, я видел, как пара наших машин — просто разлетелось на части от точного залпа шагающего танка. Вот и первые потери. Если у ребят в вертолете был шанс, благодаря защитным костюмам, то выжить в облаке раскаленного пламени от вспыхнувшего генератора просто невозможно. Оба шагохода были из отделения Салтеевой. «Пятый. Проверь 462-й и 466-й». Горько вздохнув, приказал я Малышеву, уже понимая, что мой приказ — всего лишь дань погибшим ребятам. Штурмовиков я пока держал про запас, понимая, что выводить их в поле значит понести напрасные потери. Если ромеи не выдохнутся и доберутся до стен, они нам пригодятся так же, как и гвардейцы, оседлавшие все высоты и периодически постреливающие по осам из ручных гранатометов, Когда они слишком близко подбирались к куполу. Время 99-х еще придет. Конечно, больше всего мне хотелось сейчас быть там, вместе с ребятами, но я не мог. Обязанности командира связывали меня по рукам и ногам, и я не в первый уже раз с разочарованием думал, что быть поруччиком мне нравилось намного больше. Третий Прикрой воробья четыре. — Они с севера к вам подходят. — Хорошо, котик, — мяукнула Юлька, и от ее группы сразу отделилось четыре шагохода, направившихся к пилотам, выбравшимся из обломков вертолета. На «Воробье-4» у нас летала моя старая знакомая — Катька Кувтарева. Сейчас она вместе со вторым пилотом и стрелком пробивалась к нашей основной группе. Гвардеец Селиванов умудрился даже станковый пулемет с вертолета снять — и, пользуясь возможностями защитного костюма, стрелял из него в сторону огрызавшихся ромеев. «А ведь он, кажется, ранен», — подумал я, отсылая контрольное уведомление Сухановой. Слава богу, Киричанский успел вовремя, и ребята, запрыгнув на скобы, приваренные к корпусу машин, эвакуировались с поля боя. «Ты смотри, что Минин выделывает!» Сласников движением большого пальца перевел изображение хищного ударного вертолета на большой экран. Молоток. Машина Минина вела бой сразу с двумя осами противника. Те слетелись на него после уничтожения шагающего танка, которому Толик сначала отстрелил гигантские ноги, а затем взорвал точным попаданием ракеты в кабину. Я словно был там, рядом с ним, и слышал гудение лазеров. Только чудом не срезавших лопасти. Взлетев над вертолетом, мосы пикировали вниз, пытаясь разрезать неугомонную машину на части. Один из промахнувшихся лучей сжег скопление кустов на земле, из-за чего вверх начал подниматься черный дым. Минин умудрился каким-то чудом уйти от опасности и резко развернулся правым боком в сторону ближайшего противника. Тах-тах-тах-тах-тах закашляло орудие. Стрелок, управлявший малокалиберной пушкой, всадил длинную очередь с близкого расстояния в зазевавшийся истребитель. Тот на мгновение завис неподвижно в воздухе, а потом взорвался, превратившись в огненный цветок, лепестки которого один за другим красиво разворачивались на фоне голубого неба. Вторая оса повторно вертикально взлетела вверх, на ходу всадив в крышу воробья два сноп лучей, и лишив его винтов и хвоста. Вертолет Минина начал крениться на бок и вниз. Но в последний момент товарищ как-то умудрился приподнять нос машины, расстреляв запас Нурсов по истребителю. Покрывшись клубами дыма, оса рухнула в песок, где тут же была уничтожена шестым. Мезенцев не просто расстрелял ее, а запрыгнул на противника и выжег треснувший корпус огнеметом. «Четвертый! Подбирай второго!» — передал я Светке снова, кидая сообщение трем двойкам. «Поняла тебя первый. 231 237 241-й, отключение!» На моем планшете вылезла огромная красная рамка с восклицательным знаком посередине, мерцание которого сопровождалось вибрацией. «Третий, поддержи второго! У него три машины отключились, а на них идет шагающий танк!» Опрокинув и расстреляв очередного покрытого броней монстра, Юлька бросилась на помощь оказавшимся беспомощными шагоходом. «Дрон транслировал мне картинку сверху, и поэтому я видел, как Киричанская при поддержке своего отделения налетела на шагающий танк, окатив его огненным смерчем. К сожалению...» К этому моменту 237 был уже уничтожен, а его пилот отброшен взрывом под ноги расстрелявших его ромеев. Юлька, маневрируя под огнем пушек, подобралась к кабине танка, сначала залпом сбив с нее броню, а потом, пробив манипулятором отверстие в корпусе, залила внутренности потоком напалма. Черный жирный дым сочился из всех щелей танка, уже опрокидывающегося на землю. После этого атака словно выдохлась. Противник начал отступать. Да, он потерял танки, но все же отбил у нас часть территории периметра. «Сектор А чист, сектор В чист, сектор Б чист», — один за другим докладывали мне командиры, а я, в последний раз окинув взглядом дымящиеся остовы танков, обломки вертолетов и наших шагоходов, поспешил в подземный гараж» встречать своих бойцов. «Это всего лишь передышка», — сказал Плаксин, заходя в штаб с кружкой сладкого чая в руке. «Они скоро начнут снова». «Я знаю. Машина проходит быстрый осмотр, ремонт и снова загружаются боекомплектом. Ребят обследуют, сортируют, оказывают медпомощь». «Отлично», — положил мне руку на плечо Александр Иванович. Горжусь тобой. Приятно видеть, что из тебя получился хороший командир. Если бы не ваша пифия. Да при чем тут пифия? Это все ты. Мы были готовы. Если бы не боекомплект в машинах, операционка в режиме ожидания, вертолеты, поднявшиеся в небо менее чем за 4 минуты, минирование, в конце концов. Ты молодец. Ребята погибли. И еще погибнут. Но это не твоя вина. Война, сынок.